Она никогда не считала, что достойна награды за то, что не отвернулась от прежней подруги своей, миссис Смит, в ее беде. Но вот она, однако, награда. Миссис Смит рассказала ей такое, чего больше никто бы не мог рассказать, надо ли стараться, чтобы прозрело все семейство. Праздный вопрос. Надо лишь поговорить с леди Рассел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 Придя домой, Энн обнаружила, что избежала общества мистера Эллета, как и намеревалась, что он нанес им утренний визит и долго у них оставался. Однако, едва успела она себя поздравить и облегченно вздохнуть, тотчас она узнала, что его снова ждут вечером.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 Они прелестны, вскричала миссис Клей, не осмеливаясь, однако, смотреть в сторону Энн. Ну, не дать, не взять, отец и сын, милая мисс Эллиот, ведь вы позволите мне так выразиться. «Ах, я никому и никак не запрещаю выражаться, если уж у вас в голове эдакие мысли. Однако же я, по правде сказать, вовсе не замечала, чтобы мистер Эллиот был внимательнее ко мне прочих мужчин». «Милая мисс Эллиот!» — вскричала миссис Клей, возведя руки и взоры —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 Вечером сразу по приезде его уже пригласили на Кэмден Плейс, но хоть с четверга до субботы его не будет. Уж и того довольно, что ей вечно приходится терпеть миссис Клей. Но еще один лицемер, и даже более фальшивый, это право уже слишком. Унизительно было думать о доверчивом поведении отца и Элизабет, ждать разочарований, какие им готовились. «Уж лучше себелюбие миссис Клей, уж лучше этот ужасный брак, только нихит расплетения мистера Эллиота, направленное на то, чтобы спасти сэра Волтера. В пятницу утром она решила отправиться к Леди Рассел и все ей рассказать. «И отправилась бы сразу после завтрака», когда бы миссис Клей, любезно избавляя Элизабет от каких-то хлопот, тоже не собиралась выйти. А посему Энн переждала, пока минит угрозы совместной прогулки, и лишь убедясь, что миссис Клей благополучно отбыла, она завела разговор о намерении своем провести утро на Риверс-стрит. «Вот и прекрасно», — сказала Элизабет. Мне нечего ей передать, кроме привета. Ах, захвати ты, пожалуй, эту скучную книгу, которую она дала мне почитать. Да благодари и не забудь сказать, что я ее прочла от корки до корки. Не могу же я вечно корпеть над новыми стихами и трудами историческими. Леди Рассел хоть кого замучит новинками. Кстати... «Ты ей не говори, но платье на ней вчера было просто умовительно. Я полагала, она не лишена вкуса, но на концерте мне было право за нее совестно и такой натянутый вид, как линейку проглотила, словом, самый нежный привет». «И от меня присовокупил сэр Уолтер, нижайшее почтение, да скажи, что скоро я сам к ней буду». «Долг учтивости. Я, впрочем, только карточку оставлю. Не стоит наносить утренние визиты даме в ее года, которая так не брежет своей наружности. Уж я бы на ее месте стал, пожалуй, хоть румяниться. По крайней мере, не стыдно людям показаться. А то в последний раз подъезжаю, глядь, а шторы опустили».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 истинную сердечность. Они явились в бат на несколько дней вместе с миссис Масгроу и остановились в гостинице. Это вскоре выяснилось, но до тех самых пор, покуда сэр Уолтер и Элизабет не увлекли Мэри в другую гостиную, дабы насладиться ее восторгами, Эн не могла вытянуть из Чарльза ни члена раздельного ответа о цели приезда, ни объяснения кое-каким улыбкам и настойчивым намекам на одно деликатное обстоятельство, которое бросала Мэри, равно как и рассказа о том, кто еще приехал с ними в БАД. Наконец узнала она, что, не считая их обоих, в БАД явились миссис Масгроу, Генриэта и капитан Харвилл». Чарльз представил ей обо всем подробный отчет, и она легко вообразила, как все сделалось. Сперва капитан Харвилл надумал ехать в Бат по делам. Заговорил он о своем намерении еще на прошлой неделе, томясь бездействием, ибо охота на дичь уже закрылась, Чарльз положил отправиться вместе с ним –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 А под крылышком миссис Масгроув и капитану Харвилу было спокойнее. Чарльза и Мэри к общему удовольствию тоже взяли в компанию. Явились они накануне поздно вечером. Миссис Харвилл, ее дети и капитан Бенвик остались в Кроссе с мистером Масгроувом и Луизой. Эн удивляла только, что уж дошло до покупки подвенечного платья Генреете.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 Краса Дорсетшира. Вокруг чуть не самые лучшие заповедные леса во всем королевстве и три крупнейших поместья, рачительных и любезных хозяев. И к двоим у Чарльза Хейтера будут рекомендательные письма. Только едва ли он оценит, вздохнул Чарльз. Он мало смыслит в охоте, то-то и беда. «Как же я довольна!» — воскликнула Энн.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 и она забывает про Уинтроп. Никак я ей не втолкую, какие это ценные земли. По нынешним временам вовсе не дурная партия, а сам Чарльз Хейтер всегда мне нравился, и вперед я к нему не переменюсь». «Прекрасные ваши родители!» — воскликнула Энн. «Теперь должны быть довольны».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 Он много чего порасскажет. Чтение не принесло ему особенного вреда, ведь он умеет не только читать, но и сражаться. Он храбрый малый. Я с ним ближе сошелся в прошлый понедельник. Мы славно состязались все утро, охотясь на крыс в Риге у батюшки. И он показал себя таким молодцом, что я его теперь еще больше уважаю». Здесь разговор их прервался, ибо решительно оказалось необходимо, чтобы Чарльз тоже отдал должное зеркалам и фарфору. Но Энн уже многое узнала о нынешнем положении обитателей Апперкросса и радовалась за них. И хоть радуясь, она вздыхала, во вздохах ее не было угрюмой зависти. Разумеется, и сама она не отказалась бы от более счастливого жребия, но вовсе не желала сестрам поменьше счастья. Визит протекал как нельзя приятней. Мэри пребывала в отличном расположении духа, радуясь перемене места, и так была довольна путешествием в свекровенной карете-четверкой и независимостью своей от Кемден плейс что умела всем восхищаться как должно, и с готовностью вникать во все преимущества Бата, о которых ей повествовали. Но еще более рассказов отца и сестры убеждал ее вид роскошных гостиных. Элизабет испытывала некоторое время самые неподдельные страдания. Она чувствовала, что следовало бы пригласить миссис Мазгров и спутников ее на обед. Но она не могла снести мысли, что в продолжении обеда перемена в обстоятельствах, сокращение штата прислуги неизбежно откроются тем, кто всегда смотрел снизу вверх на элетов из Кильнича. Суетность боролась с приличием, и суетность победила. И тотчас Элизабет вздохнула с облегчением. Вот какими доводами она себя укрепляла. Старомодной глупости, деревенское хлебосольство, мы не сторонники званых обедов. Их никто почти в бате не дает, леди Алисия их не дает вовсе. Не пригласила даже семейство родной сестры, когда та провела здесь месяц целый. И ведь самой же миссис Масгроу это ни к чему, ей было бы с нами неловко. Зачем это ей? Приглашу-ка я их на вечер, это ка оно лучшее. Для них новое развлечения развлечение. Они в жизни своей двух таких гостиных не видовали.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 Картерет, которые, по счастью, тоже приглашены, и она была в восхищении. Мисс Эллот предполагала иметь честь нанести миссис Масгроу в визит до обеда, а Энн отправилась вместе с Мэрией Чарльзом, чтобы тотчас взглянуть на нее и на Генриету. Свой разговор с леди Рассел пришлось ей отложить. Все трое на минутку зашли на Риверс-стрит, и Энн, убеждая себя, что можно несколько отсрочить задуманное сообщение, поспешила к Уайтхарт, к друзьям и спутникам минувшей осени, со всем жаром доброжелательства, пылавшим в ней по многим причинам. Миссис Масгроув и Генриетта, оказались на месте и одни и обе встретили Энн с распростертыми объятиями Генриетта была в том состоянии недавно обретенного счастья и размягчения душевного, какие наполняли ее живым интересом ко всем, кто прежде не был ей вполне безразличен нежность же миссис Масгроув основывалась на благодарности Энн наслаждалась сердечным теплом и искренностью, которых не доставала ей в домашнем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 И между тем угождала и Мэри, поправляла ей ленты, поверяла счета, искала ключи, разбирала безделушки, пыталась ее уверить, что никто не желает ей зла, словом, исполняла все желания, которые Мэри, со вниманием глядя в окно, выходившее на павильон минеральных вод, еще успевала высказывать. Утро предстояло суматошное. Сцена действия непрестанно менялась. Несли письма, а через пять минут уже несли пакеты. Эн и получаса не провела в просторной столовой, а в ней уж чуть не битком набилось гостей. Степенные старушки обсели миссис Мансгроув, а Чарльз воротился в сопровождении капитана Харвелла и капитана Вентворта.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 Оно оставило в ней восхитительное воспоминание. Однако по виду его она тотчас заключила, что несчастное заблуждение, послужившее тогда причиной поспешного его прощания, все еще им владело. Он, казалось, избегал к ней приближаться и вступать в разговор. Она старалась овладеть собою и предоставить события естественному их ходу.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 Он нынче в девять часов утра покинул бат и не вернется до завтрашнего вечера? Пока она говорила, она почувствовала, что капитан Вентворд на нее смотрит, и тотчас она смутилась и пожалела о своих словах. Мэри, оскорбленная тем, что могли предположить, будто она не узнает ближайшего родственника, с горячностью говорила о семейном сходстве, пылко уверяла, что у колонны стоит мистер Эллиот с собственной персоной, и настойчиво призывала Энн подойти к окну самой и в этом убедиться. Но Энн решила не двигаться с места и старалась сохранять невозмутимость.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 Они прощаются, пожимают друг другу руки. Он уходит. Не узнать мистера Эллота. Вот уж поистине, ты верно совсем позабыла про Лайм. Чтобы умиротворить Мэри.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 Это мистер Эллиот, значит, он переменил свое намерение. Впрочем, я могла и напутать. Я невнимательно слушала. И она вернулась на свое место, в приятной надежде, что вела себя как должно. Гости стали прощаться.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 и места всем хватит. На девять человек ложа. Я пригласил капитана Вентворта. Эн не обидится, если мы ее тоже пригласим. Мы все любим театр, правильно я поступил, матушка. Миссис Мазгроув начала было добродушно выражать полную свою готовность идти в театр, ежели не прочь Генриетта и остальные. Но Мэри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 Небрежные речи Чарльза сослужили неоценимую службу «Энн», которая заметила, что капитан Вентворд с жадностью ловит каждое слово его, а при последнем возгласе перевел вопросительный взгляд на ее лицо. Чарльз и Мэри продолжали обмениваться мнениями в том же духе — Он, то ли шутя, то ли серьезно уверял, что пойдет в театр, она с неколебимой серьезностью восставала против его намерения, давая, однако, ж, понять, что, как неполна на решимости отправиться на Кэмден-Плейс, она почтет себя обиженной, если они пойдут в театр без нее. Наконец вмешалась миссис Масгроув. «К чему торопиться, Чарльз?» Поменяй-ка ты эту ложу на вторник. Расставаться жаль, а ведь мы и общество мисс Эн лишимся из-за этого вечера у ее отца, а ни мне, ни Генрете театр не в радость, если рядышком не будет мисс Эн.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 и отошел к камину. «Быть может, заранее предполагая вскоре от него отойти и незаметно занять место рядом со стулом Энн?» «Вы не так уж долго пробыли в бате», — заметил он, чтобы успеть наскучить вечерними его приемами. «Ах, нет, все это не в моем вкусе, я не играю в карты». «Знаю, прежде вы не играли». Вы не любили карт, время, однако, может многое переменить. Но я мало переменилась, — воскликнула Н, и осеклась, испугавшись, сама не зная чего. Он переждал минутку и сказал, словно под влиянием вдруг нахлынувшего чувства, «Да, срок немалый, восемь лет с половиной немалый срок». Намеревался ли он продолжать, ей оставалось решать потом в тиши уединения, ибо все еще вслушиваясь в звуки его голоса, она была отвлечена Генриеттой, которая стремилась поскорее выйти и призывала других последовать ее примеру, покуда опять никто не нагрянул.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 Сборы, однако, были прерваны. Послышались тревожащие звуки, приближались новые гости, и дверь распахнулась перед сэром Волтером и мисс Эллиот, чье появление словно разом заморозило всех. Энн тотчас ощутила гнет, и на всех лицах читала она его приметы — Непринуждение, свобода, веселость покинули комнату и сменились холодной сдержанностью, неловким молчанием и стесненной светскостью речей в ответ на изысканное равнодушие отца и сестрицы. И как тяжко было ей сознавать это! От ревнивого взгляда Энн не укрылось одно приятное обстоятельство —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 А больше ни о чем она осуществила приглашение, заранее обещанное семейству Масгроув. Завтра вечером в тесном кругу это произносилось весьма любезно, и карточки, каковыми она снарядилась, мисс эллот принимает у себя дома, выкладывались на стол с примилой, одаряющей улыбкой, обращаемой равно ко всем. Но вот одна карточка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 Она слишком его знала, она прочитала презрение в его взоре и не смела думать, что он мог принять эту подачку в искупление всех прежних обид. Уныние ее охватило. Он держал карточку в руке еще долго после того, как они ушли, словно погруженный в размышления. — Подумать только, Элизабет никого не забыла, — произнесла Мэри, — оглушительным шепотом «Стоит ли удивляться, что капитан Уэнтворд оторопел, видишь, никак не может от карточки оторваться». Энн поймала его взгляд, заметила, как вспыхнули его щеки, а рот на мгновение сложился в презрительную гримаску и отвернулась, чтобы уже не видеть и не слышать того, что могло ее огорчить. Общество разделилось, у мужчин были свои дела, у дам свои, и на том Энн с ними и распростилась. Ее умоляли вернуться, отобедать, вместе остаться до вечера, но слишком долго нервы ее были в напряжении, она чувствовала, что ей не под силу переносить его доли, и нужно поскорее уйти домой, где сможет она молчать сколько душе угодно обещав им все завтрашнее утро, она довершила труды нынешнего длинной прогулкой до Кэмден-Плейс, где предстояло ей чуть ли не вечер целый под суматошное распоряжение Элизабет и миссис Клей касательно завтрашнего, беспрестанное перечисление гостей и нескончаемые соображения об усовершенствованиях всего приема, призванных навеки запечатлеть его в памяти Бата, втихомолку терзать себе себя неразрешимым вопросом, придет или нет, капитан Вентворд. Они-то считали, что он явится непременно, а ее мучила неизвестность, и каждые пять минут заставали ее за новым решением. Более склонялась она, однако, к мысли, что он придет, ибо она склонялась к мысли, что прийти ему надобно. Но напрасно она себя уговаривала, что к тому призывают его долг и скромность. Сердце ей нашептывало иное. От своих рассуждений она отвлеклась лишь за тем, чтобы сообщить миссис Клей, что видела ее в обществе мистера Эллиота три часа спустя после предполагаемого его отъезда, ибо, не дождавшись от самой дамы объяснений по поводу означенного свидания, она решилась о нем ей напомнить. На лице миссис Клей она заметила смущение, Правда, уже в следующую секунду смущение и следание осталось, но Эн, кажется, успела прочесть свидетельство того, что, запутавшись ли в собственных ковах, уступив ли неумолимой его властности, миссис Клей принуждена была выслушивать, быть может, и полчаса к ряду урок мистера Эллиота о том, как следовало ей вести себя сэром Уолтером.